Подольский ушел, а Мильч остался сидеть за письменным столом. Похоже, первая птичка клюнула, хотя, конечно, полной уверенности нет. Мильч вынул стопку оттисков статей из различных физических журналов. Улыбаясь, полистал их, зевнул и громко сказал. — А что орок? Не подсунь тебе случайно пачку научных журналов, ты вряд ли выдал бы столь квалифицированную информацию. Как видишь, без Мильча ты тоже хм, не очень-то. Да? Никто ему не ответил. Мильч был один в комнате. События развивались. Пока это были вялые, ленивые движения, почти неуловимые человеческим глазом. но их проекция в будущее выглядела угрожающе. Она предвещала взрывы и катаклизмы, которые доселе не снились мирным обитателем гавани «Институт де вакуум». Подольский показал списанные с ленты черного ящика формулы Урманцеву. Сделал он это после нескольких дней мучительных колебаний, Ведь это не его работа, а приходилось выдавать за свою. Иначе на свет извлекся бы тот бесконечный хвост вопросов, на которые он не имел права отвечать. Конечно, можно и не показывать Урманцеву. Можно вообще никому не показывать. Но здесь уже срабатывали автоматические рефлексы научного работника. Подольский не мог не обнародовать тексту. Свою запись она содержала новое, новое, следующий шаг по пути к истине. Михаил Подольский почувствовал на себе всю неотразимость истины. но Он положил свои записи перед Урманцевым и, борясь с удушьем, сказал «Вот». Валентин Алексеевич отложил в сторону какую-то бумажку. подвинул стопку листов и углубился в чтение. Его лицо постепенно принимало растерянное и доброе выражение, которое появляется у людей, чем-то чрезвычайно увлеченных. «Здорово!» Не прекращая чтение, он хлопнул по столу рукой. «Гениальный ход!» Его глаза быстро бегали по строчкам. Потом он нахмурился Полез в ящик стола, достал логарифмическую линейку, что-то прикинул, неодобрительно повертел головой. Михаил терпеливо ждал. Слишком уж эмоциональный человек, Валентин Алексеевич, чтобы устоять перед неотразимостью истины. Сотрудники лаборатории знали, что красота удачного математического решения – способно вызвать у него слезы на глазах. Впрочем, сам Мурманцев скрывал эту слабость. Он считал, что шествие истины по холодным мраморным плитам вечности должно совершаться в торжественном молчании. Будучи очень чувствительным, он считал эмоцию в науке чем-то в высшей степени неприличным. Дочитав, Урманцев отложил расчеты в сторону и посмотрел на Михаила влюбленными глазами. — Хорошо, — сухо сказал он, подумав, — я бы даже сказал потрясающе. Есть одна ошибка. Использован очень старый метод расчета. Ну, такой применяли еще до сорокового года, сейчас есть более короткий верный путь. — Затем тут есть одна формула, я ее не знаю, откуда ты ее выцарапал. — В аналог физики, у Берда. — Ай, не ври, этой формулы нигде нет, я сразу понял, сам получил. Михаил кивнул и покраснел. Клубок запутывался. Глава четырнадцатая Если бы посторонний наблюдатель следил в эти дни за коллективом Института физики вакуума, он обнаружил бы, по крайней мере, два странных явления. Но обнаружив их, он все равно остался бы в полном неведении. Это напоминало мимолетную тень на лице собеседника, просуществовавшую доли секунды. Вроде бы она только что была и в то же время... Ах, черт! Может, это и игра воображения? Мелькание солнечных пятен? Но что-то все же было. Прежде всего, слухи. Они ползли со всех сторон. Их источали, кажется, сами стены института. Это не были обычные серые завурят слухи, которые составляют ежедневный фон любого учреждения. Не какие-нибудь... Иван Иванович сказал, или ее видели с... ну, вы меня понимаете. Нет, дело со слухами в институте вакуума обстояло иначе. Не то, что фамилии, но даже местоимения он или она не упоминались, и действие тоже не называлось. В общем, странные были слухи в институте вакуума. И вот несмотря на всю эфемерность призрачность этих слухов они как будто будоражили и беспокоили научные умы необремененной значительной плановой работой. многие стали раздумывать и гадать от чего бы это некоторые всерьез задумывались уж очень странные это были слухи. У людей оставалось ощущение, будто что-то происходит, и в то же время не совсем. В самый последний момент крепкая нить рассуждений ускользала, и в руках ничего не оставалось. Конечно, были и такие, что все на смех подымали, дескать, все это страхи и прочее трали-вали. Бодрячки, лакировщики. Но их никто не слушал. потому что и раньше, в другие времена, такие бодрячки тоже кудахтали, а всё оборачивалось совсем иначе. Оптимизм этих людей не принимали в расчет, понимая, что такие жизнерадостные и уверенные люди, по статистике, должны присутствовать в каждом коллективе, но не они определяющая сила. определяющей силой было то о чем никто не говорил, но все понимали и прислушивались, прислушивались и подозревали его подозрение является началом любого научного поиска. И вот тогда все обратили внимание кстати это было второе странное явление в институте вакуума, которое мог бы заметить беспристастный посторонний наблюдатель. Обратили внимание на то, что в их среде появился выдающийся человек. Конечно, лаборант Мельчевский не претендовал на какую-то особую ведущую роль. Он не заседал на ученом совете, не собирался защищать диссертацию и не участвовал в диспуте, «Физики и лирики», устроенным доктором физико-математических наук Зоей Ложечкиной. Одним словом, ничем таким Мельчевский себя не проявил. Многие говорили, что он даже школы не кончил. Но это уж подлинно ложь, так как кто-то видел у него зачетную книжку. Но мало ли у кого есть зачетная книжка, Студента заочного института. до да больше половины лаборантов и механиков учатся заочно. И многие успешно кончают. А вот Мельчевский... Он вдруг как-то взял и возник. И так сразу всем понадобился. Так стал в центре и утвердился, что многие просто диву давались. Откуда бы это? И как... И начинали вспоминать, ломать головы, ахать, но сходились в одном. в начале Мельчевского не было, не было, и все, будто бы где-то он там работал на задворках у Доркина, но всего этого можно было не принимать в расчет. Затем стали замечать его дружбу с бывшим циркачом и лизионистом. Все они вдвоем, да вдвоем. Наконец Мельчевского видели с разными крупными учеными института. Заместитель Орта, милейший Валентин Алексеевич, тоже с ним прохаживался бок о бок и под локоток. И вдруг все узнают, что Мельчевский уже давно не работает в лаборатории Доркина. А выделился в отдельную группу. Работа по спецтематике. На дверях звонки до да пломбы. Ответственным руководителем этой группы из одного человека урманцев назначил Ивана Фомича Пафнюкова. Вот здесь-то мильч и возник. Бесперебойные телефонные звонки. Консультант. Переговоры, трам тарарам. Роберт Иванович Мельчевский между тем переживал жесточайший кризис. У него сломался черный ящик. Проклятая машина внезапно отказалась работать. Однажды он включил, как обычно, аппарат, но ящик не загудел. Роберт испуганно заглянул в темный провал шкафа и стал ждать. Шли секунды, минуты, часы, а чудесно отверстие рога изобилия в сиянии радужных лучей не появлялось, на Роберта насмешливо поглядывалась серая пустота. Ему казалось, что кто-то там внутри хитро подмигивает и скалится. Роберт тряс головой, отгоняя наваждение и с отчаянием убеждался что черный ящик безмолствует так прошел один рабочий день второй третий время обрело свойства каучука тянутся и нерваться роберт сдал неожиданно катастрофа потрясла его черный ящик сломался Кто бы мог подумать, казалось, нет сил, способных оказать хоть какое-то действие на эту машину. И вот на тебе, как его отремонтировать, не вести же в мехмастерские. Почините, пожалуйста, волшебный рок изобилия, у него чудо-двигатель не работает. Застопайте ковер-самолет, вшейте подкладку в шапку-невидимку. И главное, когда, когда сделаны такие авансы, наступление на научную общественность института вакуума находится в разгаре, и перед Робертом Мельчевским открываются необозримые, захватывающие дух перспективы? Ах, черт, какая досада, какая жалость, какая обида! Они все сидят в этом ящике. Даже директора удалось к нему подтолкнуть. Это уж совсем смешно и здорово. Но что толку теперь? Сейчас самое горячее время. Нужно давать и давать результаты. Нужно держать их в напряжении. Урманцеву его интегралы, Мишке расчеты и чертежи, Ивану ну кое-какие документики. Доргену и директору, ну, что сама машина выдаст. Но где машина-то? Нет машины. Кончился рок изобилия. Был и весь вышел.